в заключении. Я не верю своим глазам, но эта аудиокнига готова. Это невероятное счастье передать свои знания и весь свой опыт, накопленный годами, вам, моим слушателям. Я бесконечно благодарна каждой и каждому из вас, кто дошёл до этого момента. И искренне надеюсь, что всё сказанное здесь было для вас полезно и увлекательно. Когда я готовила свою аудиокнигу, я старалась, чтобы в зависимости от ситуации её можно было слушать по порядку, а можно выборочно. Но ну и, конечно, чтобы её можно было сделать настольной и использовать, когда вам понадобится тот или иной раздел. Самое главное, что я хотела сказать в этой аудиокниге. Материнство может быть лёгким и приятным. Вы не должны жить так, как вам не нравится, а наоборот Имеете полное право создавать реальность по своим правилам и взглядам. Если вы любите своих детей и заботитесь о них, то вы хорошая мама. И даже больше, вы самая лучшая мама для ваших детей. Всегда слушайте себя и свою интуицию в первую очередь. Нет шаблонов и универсальных решений. Нет правильно и неправильно. Всё, что происходит с вами, это ваш опыт, а с другими опыт только их. Живите полной жизнью с детьми. Не ждите определённого момента или этапа взросления. Наслаждайтесь каждым днём и часто спрашивайте себя: "Чего я хочу именно сейчас?" Ведь вы для себя самый главный человек в своей жизни. Так что любите себя, заботьтесь о себе. Не воспитывайте детей, развивайте себя, а дети всё сами повторят за вами. Пользуйтесь своими правами по максимуму и учите своим примером детей отстаивать права и личные границы. Удачи вам на жизненном пути. И очень надеюсь на вашу обратную связь по поводу этой аудиокниги. С любовью, Саакова Евы.